Глава 15. «Так, мне нужны формочки для запекания из фольги. И вы можете починить духовку?» «Мне бы полено дубовое. Я все обошел, а дубы тут не растут. Я хочу леску и чешский бисер, а именно белый, розовый, желтый, бежевый. Мясо! Страсть, как хочется, нормального мяса. Дайте кролика какого-нибудь, что ли?» Желания сыплются, словно из рога изобилия. Ни Олеся, ни Верочка, ни прапор, ни Тимур не стесняются. Поняв принцип благодарности, они заказывают разные вещи, нужные и не очень. Хозяева ни разу не отказывают. Так мастерская прапора пополняется самыми разными инструментами. Верочка окончательно перебирается на кухню, и что-то самозабвенно варит, жарит и закручивает. Олеся с головой погружается в плетение украшений и неожиданно вышивку. Хобби абсолютно бессмысленное в постапокалипсисе, но Серый молчит, у него не лучше. А Тимур получает совершенно домашнего очаровательного кролика, на которого ни у кого, даже у Михося, не поднимается рука. В результате зверь торжественно нарекается именем Кроль и устраивается в просторном вольере. Отдариваются по-разному. Олеся, которая обычно терпеть не может готовку, встает к плите и ваяет хозяевам настоящие произведения искусства, а потом в ход идут бисерные браслеты, воротнички и кулоны. Прапор выпиливает им самые разные безделушки. От матрешек до огромного Купидона. Тимур пишет в их честь музыку. «Верочка же?» От Верочки, похоже, достаточно простого «спасибо». И это настораживает. Слишком ласково с ней хозяева. Серый попросил бы краски и бумагу, потому что рисовать хочется, а уже почти нечем. Но его останавливает какой-то внутренний тормоз. Словно как в сказке. Число желаний ограничено. И растрачивать их на ерунду вроде красок после возвращения брата глупо. Плюс внезапно возникают совсем другие проблемы и становятся не до просьб. Проблем две: мама и Вадик. Вадик вливается в группу с трудом. Если Василька не видно и не слышно, потому что большую часть времени они с Михасем проводят на пасеке, то вот брат он, в отличие от серого, Высказывает все в лицо, и Тимуру до него очень далеко. «Какая мудмуазель!» — присвистывает он, увидев Олесю впервые. «Как тебя зовут, прекрасное видение!» «Олеся!» — кокетливо отвечает Олеся и улыбается. Она после бани розовая, свежая, короткая коре зачесана назад, открыв красный лоб. Голубой махровый халат подчеркивает девичью свежесть. — Олеся, я понимаю, что не зря учил стихи в школе. Вадик прикрывает глаза и щелкает пальцами. — Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. Олеся довольно хихикает. — Ты губу не раскатывай, — хмурится Тимур, когда она уходит переодеваться. — Олеся моя девушка. Вадик ухмыляется. «Это уже решит она сама». И с тех пор не упускает случая подразнить Тимура и осыпать Олесю комплиментами. А еще Вадика не устраивает прапор. «Этот лысый черт к маме подкатывает?» спрашивает он, увидев, как прапор дарит маме шкатулку, а мама с улыбкой ее принимает. Серый дергает его за руку и поспешно тащит из дома к роще. Вадик недовольно сопит, но молча идет и устраивается рядом с Серым в тени деревьев, почти у вершины холма. «Он не черт, он нормальный», — говорит Серый наконец. Вадик мурится, глядя то на растилающуюся внизу деревню, то на кусты, за которыми скрывается пруд, то на кладбище и не собирается отклоняться от выбранной темы. «Ну-ну, нормальный». Отдаст пару команд и ждет, что проблемы сами рассосутся. Сам же все время пилит в мастерской. Да еще страшный, как хмарь, и воняет черти чем. Невозможно за одним столом сидеть. «Я думаю, мама сама разберется», — говорит Серый, слегка шокированный тем, что брат даже понюхать прапора успел. «Мама не разберется», — заявляет Вадик уверенно. «Она очень впечатлительная». Ее надо защищать. Порой от себя самой. Видел, чего она в своей комнате устроила. Серый тяжело вздыхает, обрывая листики с травинок. Мама не скрывает, что за возвращение Вадика следует благодарить никого кого-нибудь, а Бога, убеждает, что человек, от которого они убегали всей семьей, был прав и пару раз намекает, что даже смерть отца была нужна» а отец следующий, кого Серый хочет вернуть, но никак не решается. «Последние дни, Сережа, место, все, что тут происходит, это все даровано нам как испытание, понимаешь? И нам нужно молить его о милости пройти его. Каждый день, — шепчет мама Серому, — чуть ли не ежедневно, и идет к себе в комнату молиться. И даже то, что среди книг, Есть старый потрепанный молитвенник, расценивается ею как знак. А в ее комнате устроен иконостас, большой, красивый, от пола до потолка. Все иконы побиты рыжей хмарью, потому что мама приносит их из деревни и опять-таки расценивает это как знак, ведь на уцелевшей улице ни в одном доме нет никаких икон. Вадик чуть когти не выпускает, а Серый едва удерживает непечатное ругательство, когда выясняют, что мама ходила на поиски одна. От хмари иконы чистит прапор, он же делает новые рамочки и полочки. И даже не ругает маму за то, что она ходила за границу в одиночку, только преданно заглядывает ей в глаза и улыбается. «Я не знаю, что с ней», — хмуро говорит Серый. «Она такой не была». «Не была? А помнишь, как она до последнего не хотела уходить из секты? Если бы тебя не решили принести в жертву, она бы там так и сидела». Вадик машет рукой. «Она же всегда верила». Серый вздрагивает. О таком он даже думать не хочет. «И вообще, все, что тут происходит, вполне можно отнести к мистике» а чудо, с точки зрения мамы, либо от Бога, либо от дьявола. И, насколько я понял, мама ничего не просила. Мне, кстати, она запретила. Подозревает, что тут все от дьявола», — продолжает Вадик и замолкает, задумавшись. «Хочешь сказать, она права? Честно? Не знаю. Но, судя по твоим рассказам, очень похоже, что без потусторонних сил тут не обошлось». Близнецы эти, пруд, в котором отражается черти что, кладбище это ухоженное, я... В совокупности все очень даже тянет на какую-то такую силу. В совокупности, но лично у меня создается впечатление, что это видим лишь мы с Тимуром. Мама не делилась со мной подозрениями. Ну, она все время хотела уйти. И в первый день, и вообще... Почти до твоего появления. А сейчас... Ну, ты сам знаешь. Вы оба те еще тихушники, так что это ничего не значит. Сто процентов все она видит и замечает, а молчит, чтобы не волновать. Вадик запускает руку в волосы, забывшись и досадливо морщится. Хвост безжалостно испорчен, приходится стягивать резинку и переделывать. Серый помогает, пропускает густые пряди сквозь пальцы, разглаживает вихор, стараясь не дергать. Вадик сидит ровно и молчит. Серый пытается переменить тему. «Почему ты не отрежешь волосы?» «Пока рано», — туманно отвечает Вадик. «Слушай, маму оставлять так нельзя. Я как посмотрю на нее, так перед глазами это секта с толпой. Тебя тащат в хмарь а все воют, кланяются, орут. Его передергивает. «Она не будет такой, как те придурки», — возражает Серый. «Хотелось бы верить, но верится с трудом», — вздыхает Вадик. «Надо что-то делать. Пока не знаю, но обязательно придумаю. Меня знаешь еще, что интересует? Что? Чем ты за меня с хозяевами расплачивался? Ведь ты должен был чем-то расплатиться». Вадик рассеянно дергает себя за волосы. Взгляд у него одновременно серьезный и какой-то отсутствующий, устремленный вовнутрь. Серый молчит и никак не находит слов, чтобы рассказать о том, что у его крови исчез металлический привкус. Теперь она пресная, отдающая землей. Не человеческая, хоть еще красная. Серый из школьного курса помнит, что если исчез металлический привкус, то должен исчезнуть и цвет. Ведь и привкус, и цвет крови дает железо. Вадик оглядывается на него, и серый понимает, что без ответа не обойтись, открывает рот. Получается с неожиданным трудом. Ощущение такое, что губы присохли друг к другу, приходится их облизать. «Не волнуйся, ничего страшного со мной не сделали». — наконец говорит он. — А ты? Как ты себя чувствуешь? Ну, я про... Серый не находит слов, чтобы описать перья и странные птичьи повадки, и просто неопределенно машет рукой, но Вадик понимает и сжимает пальцы, от волнения у него вновь вылезли когти. Он нервно смеется, глянув на них, и ложится на спину, закидывая руки за голову. — На самом деле неплохо. Иногда я чувствую себя как во сне, и тело как-то непривычно чувствовать с тела. Ноги, руки, сердце бьется, головой нужно вертеть, коленки сгибать. Куча суставов, костей, мышцы. Его лоб прорезает вертикальная морщинка от нахмуренных бровей. И вроде бы так было всегда, но все равно. Не знаю, еще и мутация эта. Ощущение, как будто у меня вырос хвост. Хочется расслабиться, помахать им, но надо постоянно поджимать». «Раздражает?» — Серый ложится рядом и засовывает в рот травинку. «Не особо. Все остальное компенсирует». Вадик подтягивается и с наслаждением дышит. «Василек такой же. Ты заметил?» «Ага, сразу же», — легко признается Вадик. Он пахнет так же, как я, и в глазах перепонка. Опять брат упоминает запахи. У него теперь обостренное обоняние, «А еще я вроде как чувствую, где Василек ходит», — продолжает Вадик. «Вот, например, сейчас он вон в том сарае». Вадик привстает и тычет пальцем в самую крайнюю бытовку, которая ближе всех стоит к пасеке. Единственное небольшое окно изнутри — Закрывает что-то белое, наверное, кусок обоев. Рядом в мангале догорает огонь. В ту же секунду, когда Вадик показывает туда, дверь распахивается, и из темных недр бытовки выходит голый по пояс мехась с насаженными на шампуры овощами и кусками белого мяса. Ворошит короткой кочергой в мангале и укладывает шашлык всем своим видом источая довольство. За ним из бытовки выходит Василек. Он выносит два стульчика, ставит их у стены и тут же устраивается на одном из них, очень осторожно откидываясь на спинку. «Блин, я тоже хочу шашлык!» Вадик встает. «Где они взяли мясо? Это не кроль?» «Мы утром зарезали курицу», отвечает Серый и идет следом за братом. А тот складывает руки рупором и, без малейшего стеснения, кричит на весь холм. «Мы тоже хотим! Поделитесь!» Михась поднимает голову, одаряет их благодушной улыбкой и кричит в ответ. «Поделимся! Мы на всех готовим!» А потом они вчетвером сидят за походным столиком и едят. Вадик и Василек сидят рядом, и Серый поражается, Насколько у них одинаковые повадки. Манера наклонять голову, держать шампур. Даже едят они одинаково. Кусают и тянут, отрывая. Даже странно, что это видит только он. «О, глядите! Идут наши благодетели!» Насмешливо бросает Михась, кивая в сторону кладбища. Серый оглядывается и видит среди крестов Юфима и Зета. Близнецы неспешно вышагивают по ухоженной дорожке. Они пересекают кладбище, и их фигуры теряются среди деревьев в старой части. — Может, поговоришь с хозяевами? — осторожно спрашивает Василек. — Еще не поздно. — Зачем? Я все равно ничего у них просить не буду, — перебивает Михась. — То, что я хотел больше всего, уже со мной. Мне больше интересно... «Куда они ходят?» «К церкви!» — хором отвечают Серый и Василек. Михась удивленно оглядывает их. «Какой церкви?» «Ты не видел? Там в роще стоит старая разрушенная церковь!» — отвечает Василек, наливая себе компот. «А зачем им ходить в развалины?» — недоумевает Михась. Василек пожимает плечами. «Не все ли равно?» — и улыбается. «Если хочешь, мы тоже сходим». Попозже, когда уйдут хозяева. Думаю, нам там тоже будет интересно. Хочу, тут же кивает Михась. Все равно тут больше ничего нет. Кстати, когда ты успел туда сходить? Спохватывается он. Я и не ходил, со спокойной улыбкой отвечает Василек. Мне Тимур рассказал. Ответ Михася устраивает полностью. Серый же, хоть и не чувствует лжи, все равно очень сильно сомневается. Василек и Тимур видят друг друга за день от силы раза два, а говорят и того меньше. «Привет, до да спокойной ночи!» Не интересен Василек Тимуру как человек. С чего бы им откровенничать? Вадик же явно думает о другом. Он встает и, вежливо поблагодарив за угощение, собирается. «Мы, пожалуй, пойдем» их не задерживает и также вежливо выпроваживает. «Да-да, идите, пацаны! Мы сейчас пчел выпускать будем, а костюмов у нас только два. Вот, возьмите шашлык, отнесите верочки. Серый прижимает тарелку к груди и вместе с Вадиком послушно уходит, хотя внутри неприятно царапает. Эту пасеку и этих пчел Он желал для Верочки, чтобы она радовалась. А в результате Михась устроил из нее убежище для игрищ со своим. Серый затрудняется в определении Василька. Михась с ним спать не может, у него для этого есть Верочка. Дружескими их отношения назвать тоже нельзя. «Да, весело тут у вас», — тянет Вадик и потягивается. «Михась вроде как муж беременный». «Угу, Верочки!» — уныло соглашается Серый. «А постоянно тусуется тут со своим дружком. Меня так и подмывало спросить, кто кого. Но этот Василек бережет спину. Чего не может быть, если они...» — рассуждает Вадик и оживляется, заметив хмурый взгляд Серого. «О, ты знаешь? Кто они друг другу? Михась у нас немножечко маньяк. Если никого не бьет...» то слетает с катушек, — бурчит серый, — а Василек у него громоотвод. И не вздумай сказать об этом Верочке, понял? Она беременная, ей нельзя расстраиваться. Вадик присвистывает и вновь тянет. — Да, весело тут у вас. А когда планируешь рассказать? Ты же планируешь? Все же женщина она красивая, на Скарлетт Йоханссон похожа. От понимающих смешинок, пляшущих в глазах брата, хочется спрятаться. «Никогда!» — еще тише отвечает Серый, выставляя перед собой тарелку с шашлыком и стараясь стать меньше. «Это не мое дело!» «Серый!» — тянет брат и отбирает шашлык, попутно треснув по хребту. «А то я не вижу, как ты на нее смотришь! Дать знать по-любому надо!» Во-первых, это отец ее детей. А ну, как у них что-то такое вылезет! Во-вторых, есть шанс, что она бросит этого мужика и уйдет к тебе. «Ага, ко мне! Держи карман шире!» — злобно отвечает Серый, борясь с желанием треснуть любимого братца по макушке. «Скорее к тебе! Я, по ее скромному мнению, для нее маленький, а тебе двадцать уже!» Я буду вести себя с ней, как последнее чмо, обещает Вадик. У нее не останется другого выбора. Не отбивать же у родного брата девушку. Да и вкусы у тебя специфические, беременная женщина, разница в возрасте 10 лет. Какой ужас, мой братец – геронтофил!» И он в притворном ужасе прижимает руки к щекам, округляя глаза. Вадик, такой Вадик! Серого затапливает чувство благодарности. «Придурок!» — со смешком отвечает он. «Но ты ничего не скажешь, обещай. Я сам разберусь». «Ладно, ладно, как скажешь», — вздыхает Вадик. «Обещаю, что ничего я не скажу». «И вообще никому», — добавляет Серый. «Нам же всем вместе жить, понимаешь?» «Да, но как сказать?» — загадочно тянет Вадик и замолкает с загадочным видом. Они приносят шашлык домой, затем увлекаются уборкой, потом прапор заводит их обоих в мастерскую, чтобы они помогли с покраской очередных полочек. Из мастерской их вытаскивает Тимур и ведет на очередной концерт для виолончели соло. Верочка, мама, Олеся и прапор слушают новую мелодию и дружно признают Тимура гением. Вадик же, далекий от классического искусства, с трудом сдерживает зевоту. «Как-то скучновато!» — заявляет он прямо. «Вот рок или хотя бы фолк-рок — это да. Можешь сбаться тему «Игры престолов». «Скучновато!» — тут же вскипает Тимур. «Рок? Ты издеваешься? Какой рок и фолк? У меня из инструментов только виланчели-бокалы, а звукозаписи вообще нет». «Нет, закажи у хозяев», — невозмутимо отвечает Вадик. «Они тебе кролика притаранили. Думаю, и аппаратурой поделятся. Чего тупишь?» «Я не туплю», — гордо отвечает Тимур. «Я не дергаю хозяев без острой надобности. Кроль — это другая история. Я хотел его съесть и передумал лишь из-за его милашности, понял? А какая мне острая надобность в звукозаписи в этой дыре?» «Мелодии я могу записать и в тетрадку. Отворю исключительно для Олеси». «Да?» — восхищается Вадик. «Олесь, ты слышишь? Ты у него муза!» «Ну, хватит уже!» — краснеет Олеся. «Да я чего? Я в музыке ничего не понимаю!» — смеется Вадик. «Так бы сразу и сказал, что не можешь в игру престолов!» «Я не могу!» — разгоряченный Тимур плюхается на место и взмахивает смычком так, что тот рискует лопнуть. «Да я тебе сейчас все мировые хиты из кино зафигачу, по памяти!» и сдерживает слово «легко и играючи», спрашивая, из какого фильма та или иная мелодия. Все включаются в игру, даже прапор. Тимур в конце добавляет переложение хита группы ACDC. Последнее деморализует Вадика окончательно. «Ладно, понял», – бормочет он. «Окей, признаю, ты гений». «Вот», – Тимур гордо задирает нос и ведет им в сторону кухни. «Верочка, а у тебя там ничего не подгорает?» И точно, в аппетитных запахах, летящих с кухни, есть нотка Гарри. Серый настолько увлекся музыкой, что не заметил. «Ой, точно, кулебяка», – спохватывается Верочка, – и смотрит в темное окно. И ужинать уже пора. Михай с Васильком что-то припозднились. «Сиди!» Мама опускает ладонь на ее плечо и встает. «Мы с Олесей накроем. Тебе надо больше отдыхать. Ты и так весь день у плиты». «Да какие это дела?» улыбается Верочка. «Я же не наклонялась и почти не стояла». «А я скажу за Васильком и Михасем. вызывается Тимур. «Я мигом». Серый с вадиком помогают накрыть на стол, режут восхитительный пирог, мама раскладывает по тарелкам ужин, Олеся делает салат. Они рассаживаются, мама призывает всех помолиться, пока Тимур ходит. Соглашается только прапор, но ее это не расстраивает. Они бормочут, мама крестится. Серый, подперев голову рукой с тоской наблюдает. Вадик сидит напротив, И в его глазах отражается точно такая же тоска. Наступает тишина. Тимура, Михося и Василька все нет. «Что-то они долго!» Наконец озвучивает общую мысль Олеся. Через 10 секунд хлопает дверь, и в столовую влетает запыхавшийся, раскрасневшийся от бега Тимур. Он приваливается к косяку и хватает воздух ртом, выталкивая слова. «Нет! Их!» «Нигде!» «Что?» — переспрашивает прапор. «Что значит «нигде?» — бледнеет Верочка. Тимур мотает головой, смотрит дикими глазами. В электрическом свете его каштановые волосы отчетливо отливают рыжиной. В карих глазах блестит золото. «Пропали!» — выдыхает он. «Они оба пропали!»